44. Когда врач сообщил им о диагнозе, они сперва подумали, что это шутка. Ужасная и жестокая, но шутка. Софи даже засмеялась, поматала головой и сказала врачу, чтобы он не глупил. Робину нет даже 30. Какой ещё рак? Он не может умереть. как выяснилось, может, взяв человека в заложники, рак не ступает в переговоры. Ни любовью, ни надеждой, ни отчаяньем его не пройдёшь. Остаётся лишь стоять в стороне и смотреть, как человек, которого ты любишь всей душой, распадается у тебя на глазах. наблюдать, как тщетные попытки докторов лишают его жизненных сил, энергии и чудесных волос, как сиреет и холодеет кожа на его испиччённой язвами лысине. Софи гладила эту покрытую пушком лысину, словно раниного птенца, и без конца твердила, какой робин красивый. добавляя со смехом, что у него, оказывается, большие уши. Когда Рубин наконец поверил в то, что его болезнь реальна, всю свою пылающую страсть к жизни он обратил в сокрушительный гнев. Софи могла лишь сидеть, рыдая на ковре в спальне и слушать его возмущённые вопли. Он вращал глазами, полными безумия и страха, и умолял, чтобы у него забрали эту болезнь. Когда Софи попыталась встать и утешить его, Робин замахнулся рукой и скинул с комода голубую хрустальную вазу, купленную ими в Праге. Она влетела в стену и разбилась на тысячи осколков. Безусловно, его гнев пугал Софию, но в то же время он был ей понятен. Больше всего она боялась, что болезнь отнимет у Робина его страсть к жизни. Впрочем, боялась она напрасно. Рак отнял у него всё остальное, но несгибаемый дух остался при нём до самого конца. до того момента, когда его рука ослабла в её руке. Софи не отпускала её, даже когда она стала холодной, как фарфор. Хотя её уговаривали, просили, оттаскивали силой. Ледяной ветер бил ей в лицо, сдувая слёзы, которые, казалось, давно и надолго поселились на её щеках. Софи закрыла глаза. Она шла прочь из города, не по своему обычному маршруту, а в противоположном направлении. Остановилась лишь у здания огромной футуристической Жыжковской телебашни с изловещающими бронзовыми младенцами, облепившими стены. Софи с Робином очень хотели ребёнка. Они начали говорить об этом ещё до того, как ему поставили диагноз. Она хотела сначала сыграть свадьбу, устроить свадьбу её мечты в родительском доме и написать на песке свою новую фамилию. Конечно, когда страшная новость о раке разбила их надежды на счастье, Робин стал умолять Софи пожениться как можно скорее. Пока ещё не поздно. София отказывалась и хотела устроить свадьбу, когда ему станет лучше. Кто-нибудь непременно придумает лекарство, и Робин поправится. Иначе просто не может быть. Он сможет подхватить её на руки и кружить, кружить, совсем как раньше. Анна не хотела, чтобы на её свадьбе все плакали от горя. Пусть лучше все плачут от счастья. На улице стемнело. Софий сама не заметила, когда и как. Взглянув на освещённый циферблат ближайших часов, она увидела, что скоро 8 часов вечера. Значит, осталось 4 часа. про золотой крестик на Карловом мосту и святой Яна Непомуцкого, исполняющего мечты, она узнала именно от Робина. Они столько раз были в Праге за последние годы, но почему-то ни разу не попытались загадать желание. Оба считали, что у них есть всё, о чём можно мечтать. и просто любовались крестом издалека с неизменным восхищением однако не испытывая и ни малейшего соблазна что-либо загадывать как только врач сообщил им дурную новость Софи стала умолять Робина уехать с ней в Прагу до Рождества оставалось несколько недель и Рубин решил рассказать родным о своей болезни уже после праздников Таков уж он был, заботился в первую очередь о других, не хотел портить родным Рождество. Они в который раз полетели в Прагу, но теперь всё было иначе. Софина настояла, чтобы они вместе пошли на Карлов мост и загадали желание. Нельзя терять ни секунды. Уверяла она, торопясь вместе с Робином к заветному золотому крестику. Ноги уже его подводили, однако он ни разу не пожаловался. Лишь молча смотрел, как Софи преклоняет колени на холодной мостовой, крепко вцепившись в крест, и под удивленные взгляды прохожих снова и снова шепчет молитву. Когда пришёл черёд Робина, он закрыл глаза, и она молча сквозь пелену слёз наблюдала за тем, как беззвучно шевелятся его губы. Казалось, творится особое таинство, и городские тени действительно их слушают. Софи чувствовала особый запах, витавший в воздухе, особые вибрации кругом. Всюду была история, всюду призраки. До знакомства с Робином Софи не слишком-то верила в истинную любовь, а до знакомства с Прагой не верила в волшебство. Теперь же она была убеждена, что одной её веры и в то, и в другое будет достаточно, чтобы вернуть Робина. С тех пор Минул год и один день. Год и один день с того мгновения, когда она стояла на мосту и всеми фибрами души желала, чтобы её любимый выздоровел. На этом желании держалась её надежда, которая не умерла по сей день. Софи по-прежнему верила в чудо. Конечно, верила, а как иначе? Никогда и ни за что она не смирится с утратой. Никогда не поверит, что впереди лишь пустота, зияющая пропасть на том месте, где раньше был Рубин. Как это ужасно остаться одной в любимом городе. Взять с собой оказалось некого, и её родным и семье Рубина было не до путешествия. Они скорбели. Конечно, за неё они тоже переживали. Телефон буквально разрывался от звонков. Софи понимала, что родители места себе не находят от волнения. Никто ничего не понимал. Никакие их слова не могли поколебать её железную уверенность в том, что Рубин вернётся. И что это произойдёт именно здесь, где они познакомились. Тимана ползала на город, пока она сюда шла. Со своего наблюдательного пункта за центральным вокзалом Софи видела мозаику цветных огней. Карлов мост стоял на месте. Там её встретит Робин. Сердце бешено колотилось о рёбра. Ноги то и дело подкашивались. Софии больше не тошнило, но дыхание стало сбивчивым, и время от времени она останавливалась, чтобы перевести дух. Какое-то неведомое чувство поднималось в груди, смесь возбуждения и беспокойства. То ей казалось, что она совершенно свободна, В любой момент можно оттолкнуться от земли и взлететь над мостовой, то вдруг та же самая мостовая превращалась в зыбучий песок и грозила затянуть её в канализацию. Только бы дойти до моста. Только бы дойти. Софи хорошо знала паутину городских улиц и больше доверяла своим инстинктам. нежели голосу разума. И вот она уже споткнулась о трамвайные пути под Староместской мостовой башней, знакомый и любимый силуэт, который выступал из темноты. Телефон давно сел благодаря бесконечным звонкам от родных, на которые она почти не отвечала. Однако Софи легко могла узнавать время по многочисленным городским часам. До полуночи оставалось лишь несколько часов, и тогда свершится то, что должно свершиться. Шагая по правой стороне моста, она осматривала каменные ограждения в поисках приглушённого золотого блеска, который подсказал бы ей, что она на месте. И тут пошёл снег.